Глава 11 С высоты птичьего полета. Пролетая по коридорам, Саймон быстро понял, что поступил умно, превратившись в маленькую мушку. Корпус кишел вооруженными солдатами, и хотя полностью избежать встречи с ними не удалось, Саймон старался держаться подальше. Но волноваться приходилось не только о том, как бы не попасться. Вернувшись в подвал, он увидел двух охранников, стоящих на входе в потайную пещеру. С упавшим сердцем он подлетел поближе и оглядел дверь. Все щели были замурованы. Он не мог пробраться внутрь незамеченным. Залетев за угол, он сел на стену и попытался обдумать ситуацию. Какие оставались варианты? Планетарий. Идея показалась неплохой, но потом он вспомнил про Алла и Флойда — больших белых акул, охраняющих тоннель. Конечно, уже поздно, их может и не быть на посту, Но его охватил страх, когда он подумал, что может встретить их в одиночку без джема. Он был слишком слаб, чтобы сейчас выйти победителем из еще одной схватки, даже в облике касатки. Где-то должен быть другой выход. В городе располагались целые армии. Они явно пользовались каким-либо люком или дверью. Док подводных лодок. Саймон оттолкнулся от стены и понесся к ближайшей лестнице. Если где-то и есть выход из Атлантиды, то точно рядом с доком. На то, чтобы добраться до окраины города, у Саймона ушло всего несколько минут. В доке было относительно тихо, только несколько субмарин стояли на приколе в тоннеле под стеклянным полом. Да рабочие, занимающиеся своими делами. Выхода нигде не было. Не было даже знаков, вывесок, дверей, вообще ничего. Значит, пришла пора включать фантазию. Приземлившись рядом с одним из герметичных люков, Саймон убедился, что никто на него не смотрит, а потом превратился в краба. Красное маленькое тельце моментально бросалась в глаза, и, как только Саймон зацокал клешнями по полу, до него донесся голос одного из рабочих. «Эй, ты как сюда попал?» Присев, рабочий поймал его, и на ужасающее мгновение Саймону показалось, что его сейчас раздавят, но нет. Мужчина просто встал и понес его к огромному размерам с лифт шлюзу в полу. «Джимми! Я тут очередного краба поймал!» — сказал он. «Ты же говорил, что выход чист!» «Ага!» — послышался отдаленный ответ. «Видимо, забрался с грузом!» Буркнув что-то себе под нос, рабочий открыл люк и бросил в него Саймона. Тот упал на спину, и пока думал, как перекатиться, люк захлопнулся, а по герметичной камере разнесся странный свист. Саймон уже был готов признать, что это далеко не лучшая идея, как вдруг завопила сирена, и в нижней части шлюза раскрылся люк. Без всякого предупреждения в него хлынула морская вода, и поток вынес Саймона в холодный океан. Он не стал праздновать. Отплыв подальше от города, Саймон превратился в касатку, стоило ему убедиться, что в темной воде нет никого, кто мог бы его заметить. Он поплыл в сторону Санта-Каталины, пользуясь тем, что большинство морских обитателей оплывали его стороной и с помощью эхолокации нашел место, где Джем уронил осколок. Благодаря размерам и скорости к осадке путь не занял много времени, он даже не успел запыхаться. Чернила, выпущенные осьминогом, почти рассеялись, но в воде все равно висела мутная взвесь. Однако найти нужное место не составило труда. Песок, над которым ранили генерала, побурел от крови, и Саймон огляделся, пытаясь найти осколок. Джем выронил его именно здесь, Он видел это своими глазами. Но сколько бы он ни искал, осколка не было. Видимо, осьминог заодно с акулами. Он спас их, выпустив чернильное облако, а сам в это время стащил осколок и отнёс его Ориону. Саймона затошнило, стоило только подумать о том, что дедушка прикарманил очередную часть хищника. Но он поборол нахлынувшее отчаяние. У него ещё был шанс. Птичья армия не могла так быстро улететь. Саймон мог выкрасть у них осколок и сбежать до того, как они его хватятся. Несмотря на головокружительную усталость и боль в бедре и боку, он взял себя в руки и поплыл к бухте. Каждый взмах плавников отдавался в теле обжигающей болью, а в голове зазвучал голос матери, предупреждающей об опасности. К нему присоединился голос Уинтер. Она, правда, твердила, что он поступает глупо. Саймон согласился с обеими, но что ему оставалось делать? Ради этого они приплыли в Атлантиду. Он не мог сдаться просто потому, что испытания оказались сложнее, чем он ожидал. Выплыв на поверхность, он снова огляделся, проверяя, не наблюдают ли за ним. Ночь была темной, безлунной, и если кто-то и следил за ним с пляжа или с небес, он этого не видел. Решив рискнуть, он обернулся чайкой и выплыл, закачавшись на волнах. Птицами они были небыстрыми и, в целом, не впечатляющими. Никто не обращал на них внимания. И именно этого Саймона хотел. Взлетев, он направился к пляжу, на котором расположилась птичья армия. Он ожидал застать их спящими, но потом с досадой заметил у воды потрескивающий костер. Что еще хуже, подлетев ближе, он увидел Ориона и его лейтенанта Перина, стоящих около какого-то бугристого камня. «Прошло?» — спросил Орион таким тихим голосом, что он практически слился с мягким шорохом волн. Саймон подлетел к ним, приземляясь на ветку неподалеку. «Неизвестно. Камень оказался вовсе не камнем, а мужчиной, униженно скорчившимся на песке». «Наших союзников перехватили». «Кто?» — поинтересовался Орион. «Кто мог справиться с отрядом самых сильных акул этого побережья? Или ты солгал, когда клялся, что им можно доверять?» «Нет, нет, конечно, нет!» — ответил мужчина. «Акулы хотят вернуть себе власть над морями. Они выполнят любой ваш приказ, повелитель. Они вам доверяют». «А я доверял им. И к чему это привело?» Орион, прихрамывая, зашагал из стороны в сторону. «Сколько их было?» «К... кого, повелитель?» «Сколько было нападавших?» «Их?» — он замелся. «Генерал с его сыном. А еще...» «Сколько было нападавших!» Орион шагнул к мужчине и, опершись на длинную палку, которая служила ему заменой трости, присел. Теперь их разделяло всего несколько сантиметров. «Это простой вопрос. Ты же наблюдал за ними, или я чего-то не знаю?» «Я наблюдал, повелитель, но издалека...» «Кто-то предал меня? Или они привели охрану, о которой мы не догадывались?» Мужчина сглотнул с таким трудом, что кадык на шее скакнул. «С ними была касатка, повелитель. Свирепое чудище, которое отогнало акулы, серьезно ранило нескольких из них». Орион выпрямился. «Касатка, значит?» Они с Перином переглянулись, а затем он бросил информатору. «Свободен!» Тот не стал возражать. Поднявшись, мужчина на дрожащих ногах доковылял до океана и, зайдя в воду, превратился в кого-то продолговатого и скользкого. В угря. Как только он скрылся из поля зрения, Орион обернулся к Перину. Близнецы тоже в Атлантиде, я правильно понимаю. Перен закивал и открыл было рот, но его перебил женский голос. Нолан ну 12 лет. Даже если генералы узнал о его талантах, Малкольм бы не разрешил использовать его в качестве охраны. Сердце Саймона заколотилось. Мама! Тень скрывали ее, и он тихо перелетел ближе, приземлившись на дерево неподалеку. Раньше он видел только ее силуэт. Она сидела на бревне в отдалении от костра. Теперь же, спрятавшись среди ветвей от остальных птиц, он превратился из чайки в филина, и тут же темнота, застилающая зрение, испарилась, и он смог разглядеть маму до мельчайшего волоска в ее косе. Рядом с ней стоял молодой человек. Рован, сын Перина. Всего несколько месяцев назад ловивший Саймона с друзьями на Пенсильванском вокзале. «Тогда как объяснить касатку, помешавшую акулам?» — низким опасным голосом спросил Орион. «Вариантов бесконечное множество», — скучающе отозвалась мама. «Может, генерал действительно захватил охрану или Селеста завела себе новых друзей? Так или иначе, а осколок ты упустил?» Саймон заморгал. «Орион упустил осколок?» «Тогда куда он? Хрусть!» От громкого треска, прорезавшего ночной воздух, Саймон подскочил и только чудом не кувыркнулся с дерева. Несмотря на пожилой возраст и раны, Орион разломал трость пополам и швырнул одну часть в океан, а другую — в сторону деревьев, всего на полметра минуя маму. Кровь Саймона вскипела, а вот она даже не дернулась. «Мы сделали все, чтобы миссия прошла успешно», — сказал Орион до ужаса спокойным голосом, Но лицо его исказила ярость. Наши союзники, яростные войны, наш шпион предоставил надежную информацию. У нас было все. Все. И ты хочешь сказать, что какая-то касатка помешала планам, которые мы строили несколько месяцев? Лучшие планы мышей и людей часто идут в крив и вкось, спокойно процитировала мама. «Ты, конечно, не мышь, зато человек». В воздухе будто повисла гроза, и на долгое мгновение все замерли. Орион, покачнувшись, шагнул к ним с срованным, и Саймон подобрался, готовясь дать отпор деду, если он тронет маму хоть пальцем. «Это из-за тебя?» — тихо, но с прежней угрозой спросил тот. «Ты сдала нас подводному царству». «Я же постоянно сидела на пляже», — легко отозвалась она. Как бы я с ними связалась? Или ты считаешь, что я умею появляться в двух местах одновременно? Может, кто-то обошел мою охрану? Тогда виновата охрана, а не я. Она пожала плечами. Может, шпион есть и в твоих рядах? Об этом ты не думал? Орион мельком с подозрением глянул на солдат, таящихся в тенях. Как в птичьем, так и в человеческом обличии. Но он отбросил подозрение столь же быстро, сколь поддался им. «Моя армия мне верна, а вот ты ставишь палки в колеса на каждом шагу». «Я сама рассказала, где искать осколок. Нет? Если бы не я, пришлось бы обыскивать все побережье отсюда и до Ванкувера». «А мне давно интересно, почему ты сказала?» Орион снова шагнул вперед, и Саймон напрягся, представляя в голове тигра. Он не хотел нападать, но если Орион тронет маму, Саймон ни перед чем не остановится — Он разорвёт его на куски. «Ты столько времени сопротивлялась. Так с чего такие перемены, Изабель?» Она выпрямилась. «Я же говорила. Ты не трогаешь мальчиков. Я помогаю». «Нет, нет, тут что-то ещё». Он был уже на расстоянии вытянутой руки от неё, и Саймон видел, как её ладони, лежащие на коленях, сжались в кулаки. Она тоже была готова драться. «Ты молчишь, но я-то знаю, что в Аризоне что-то случилось, и это как-то связано с Саймоном. Иначе ты бы не стала бросать его, когда с лёгкостью могла сбежать». От напоминания о райской долине пробежали мурашки. Сколько бы он ни твердил себе, что мама просто пыталась защитить их с Ноланом, более-то её решение никуда не пропадало. «Угрозы, исходящие от Селесты, достаточно, чтобы помочь тебе с твоей миссией». — сказала мама. — Наши желания совпадают, пусть и по разным причинам. Но у тебя есть возможности, которых нет у меня. А у меня есть информация, которой нет у тебя. Если не будем действовать сообща, мы никогда ничего не добьемся. Орион невесело рассмеялся. — Из каких это пор ты настроена действовать сообща? — С таких, когда Селеста заявилась в Аризону и чуть не убила моего сына. Семья — «Для меня не пустой звук, отец, в отличие от тебя!» «Семья — это моё всё!» — прошипел тот, склоняясь ближе. «Я тебе не верю». «Это заметно». Она коснулась металлического ошейника, и цепь зазвенела. «Но я готова закрыть на это глаза, чтобы получить желаемое. Принимать мою помощь или нет, тебе решать. Но если бы я хотела сбежать, меня бы здесь уже не было». Несколько долгих секунд Орион не сводил с нее взгляда, а затем, наконец, выпрямился. «Когда я соберу хищника, тебе придется подчиниться и служить мне и своему царству, как и положено». «Возможно», — пожала плечами мама. «А может, я соберу его раньше и сразу же уничтожу. Посмотрим». Зарычав, Орион обернулся к Ровану. «Собери людей и выясни, что произошло. Я хочу знать, что это за касатка, чего она хочет и как найти ее до рассвета». «Да, сэр», — ответил Рован. Обернувшись сапсаном, он заклекотал, и с деревьев и песка снялась половина армии птиц, полетев за ним в сторону океана. Саймон попытался слиться с тенями, опасаясь, что его заметят, но никто даже не обернулся. «Перин!» Орион вернулся к костру, и лейтенант вытянулся по стойке смирно. Созови союзников и готовься нападать. Генерал ранен. Нужно воспользоваться возможностью, пока они не оправились от удара. Мы давно перекрыли большую часть каналов снабжения, так что запасов у них немного, а наших сил хватит, чтобы захватить Атлантиду с наскока. Без генерала им долго не продержаться. Перин отдал честь. Превратившись в ястреба, он полетел за сыном, забрав с собой остатки армии. Как только он скрылся из вида, Орион тяжело присел на корягу рядом с костром, закрывая лицо руками. На пляж опустилась тишина, и, хотя небольшая часть птичьей армии осталась на ветках, Саймон набрался смелости и молча слетел на землю, оказавшись всего в паре прыжков от мамы. Темнота скрывала ее одинокую фигуру. «Как жаль, что мы по разные стороны баррикад, Изабель», после долгого молчания сказал Орион. «Мы бы столько могли сделать для этого мира», — мама фыркнула. «Ты все делаешь только для себя». «Наоборот, я бы прекратил войны, столетиями терзающие наше царство», — ответил он. «Пустяковые конфликты, убивающие людей тысячами. Как по мне, это лучшая добродетель». «Да, нынешняя система не идеальна, но тирания и репрессии пойдут на пользу только власти», — сказала она. Ты не добьешься мира, обратив всех против себя. Они не обратятся против меня без причины. Причиной станет само твое существование, твое могущество, силы, которые не должны попасть в руки ни единому анимоксу, — ответила мама. Ты можешь угрожать сколько хочешь, но повиновения этим не добьешься. Всегда найдутся люди, готовые восстать против тиранов и убийц, поставив на кон все, и для них ты станешь вечным врагом. Орион вздохнул. «Возможно. А может, благодаря мне. Мы вступим в новую эру, и ты поймёшь, что была неправа». «Возможно», — повторила она эхом. «А может, ты разрушишь все пять царств, и воевать будет не за что?» На изувеченном лице мелькнула улыбка. «Возможно». Саймону скрутило живот. И отнюдь не только потому, что он не желал представлять мир, где Орион поработил всех, став новым звериным королём. Он знал, что мама права. Никто не должен был обладать силами, доставшимися им с Ноланом. Но они не выбирали свою судьбу. И на мгновение Саймон задался вопросом, что на самом деле думает о них мама. Но нет. Мама не была их врагом. Она поступала правильно, а слова её предназначались только Ориону. И всё. Саймон не знал, насколько можно ей сейчас доверять, но был точно уверен, что она ни за что не выступит против них с братом. На пляж опустилась тяжелая тишина, нарушаемая лишь шорохом волн, накатывающих на песок. Саймон понимал, что не сможет поговорить с мамой, пока неподалеку сидит Орион, но должен дать ей понять, что она не одна. Поэтому, пользуясь небывалой остротой зрения, он выцарапал на песке рисунок недалеко от бревна, чтобы днем она его разглядела. Оставить послание он не мог, ведь его могли заметить птицы. Поэтому он остановил свой выбор на простом сердечке. В нем не было ничего особенного, но оно передавало все, что Саймон хотел сказать. Он любил ее, и ничто, даже то, что произошло в Аризоне, не могло изменить его чувства. Закончив, он взлетел обратно на дерево и вновь обернулся чайкой, а потом обогнул пляж кругом, чтобы Орион не увидел его в свете костра. Но стоило ему скрыться, он нырнул в воду и превратился в акулу-быка, ощущая, как солёная вода жжёт раны. Птичья армия готовилась напасть на Атлантиду, и надо было предупредить их. Но помимо этого в голове вновь и вновь прокручивались слова повелителя птиц, заставляя Саймона плыть ещё быстрее. Так быстро, как он только мог. «Наш шпион предоставил надёжную информацию». Кто-то из ближайшего круга генерала знал, что осколок будут перемещать. И этот кто-то работал на Ориона.